показывавшими, что Адетта находится в курсе его светской жизни и его литературных работ, что они действительно живут общей жизнью. И говоря так, она обращала к нему улыбку, в глубине которой он читал, что вся она принадлежит ему. И в такие минуты, в то время как она делала им оранжат, вдруг, как это бывает с плохо прилаженным рефлектором, бросающим сначала кругом предмета на стену большие причудливые тени, которые затем пропадают, сливаясь в один четко очерченный силуэт, все страшные тревожные представления, слагавшиеся у него об Адетте, истаивали, собираясь в пленительном теле, стоявшем перед глазами свана. Ему вдруг начинало казаться, что этот час, проведенный у Адетты при свете лампы, не являлся, может быть, часом искусственным, слаженным специально для него, с целью замаскировать ту страшную и сладостную вещь, о которой он беспрестанно думал, не будучи в состоянии отчетливо представить себе ее. Час подлинной жизни Адетты, жизни Адетты, когда его не было здесь, с театральной бутафорией и картонными фруктами, но был, пожалуй, в самом делешным часом Адетты что и в том случае, если бы его здесь не было, она пододвинула бы Форшвилю то же самое кресло и налила бы ему не неведомое какое-то питье, но тот же самый оранжат, каким она угощала сейчас их обоих. Но мир, в котором обитала Адетта, не был тем жутким и сверхъестественным миром, куда он неизменно помещал ее, сидя у себя дома, миром, существовавшим, может быть, только в его воображении, но реальным миром, не излучавшим никакой специфической печали, включавшим в свой состав вот этот стол, за который он может сейчас сесть и писать, и вот этот напиток, который ему позволено будет отведать. Все эти предметы, созерцавшиеся им не только с огромным любопытством и удивлением, но и с благодарностью, Ибо если, поглощая в себе его фантастические мечты, они освобождали его от наваждения, то сами они зато от этого обогащались. Они являли собой осязательное воплощение его фантазий и возбуждали интерес его ума. Они приобретали рельефные очертания перед его глазами и в то же время успокаивали его сердце. Ах, если бы судьба позволила ему жить под одной кровлей с Адеттой, и ее дом был также и его домом. Если бы, спрашивая у Лакея, что будет подано к завтраку, он услышал в ответ меню Адетты. Если бы в тех случаях, когда Адетта пожелала бы прогуляться утром по авеню Булонского леса, он по обязанности примерного мужа должен был, хотя бы даже у него не было никакой охоты выходить из дому, провожать ее, нести ее пальто, когда ей станет жарко. А вечером после обеда, когда она пожелала бы остаться дома в домашнем платье, если бы он вынужден был находиться подле нее и делать то, о чем она его попросит. Как в этом случае преобразились бы все мелочи жизни Свана, казавшиеся ему обыкновенно столь унылыми, какую приобрели бы они напротив составляя в то же самое время часть жизни Адетты, подобно этой лампе, этому оранжаду, этому креслу, овеянным столькими мечтаниями, материализовавшим столько желаний, какую приобрели бы они, вплоть до интимных своих подробностей, преизбыточную сладость, таинственную плотность. И все же он склонен был предполагать, что столь желанный ему мир и покой – окажутся малоблагоприятной атмосферой для его любви. Когда Адетта перестанет быть для него существом всегда отсутствующим, страстно желанным, воображаемым, когда его к ней чувство не будет больше тем самым таинственным волнением, которое вызывало в нем фраза сонаты, но обратиться в прочную привязанность и признательность, когда между ними установятся нормальные отношения, которые положат конец его сумасшествию и его тоске, тогда акты повседневной жизни Адетты, вероятно, покажутся ему малоинтересными сами по себе. Как в него не раз уже закрадывалось подозрение, что они таковыми были, например, в день, когда он прочел через конверт ее письмо к Форшвилю.